Глава 52. Райлен Баллард. Теперь я знал, как снять ведьминское проклятие, но от этого мне было не легче. Потому что это было невероятно сложно. Ни один из ныне живущих людей никогда такого не делал. Все дело было в драконе. В том, который жил во мне и плохо подчинялся, но, чтобы спасти мою возлюбленную, я должен был усмирить его и заставить сделать то, на что он мог бы не согласиться. Я вновь мысленно вернулся в наш семейный склеп и вспомнил разговор с Герхем Дэем. «Начинай, паскуда! Время пошло!» Я перевернул клепсидру, и подкрашенная вода тонкой струйкой потекла вниз отсчитывая последние минуты жизни парня. «Моя бабка всегда знала, что делала, поэтому, когда пришла в замок к твоему прадеду, у нее был четкий план». «Дальше», — кивнул я и посмотрел на Клипсидру. «Ей нужда было, чтобы король Баллард потерял из-за нее голову и стал ручным зверьком на поводке. По сути, так оно и произошло». Босворд запер свою жену в башню, разрешил казнить королевскую семью и почти женился на фрае Дюпин, вот только она забыла кое о чем. О чем же? О драконе, который был второй сущностью его отца и который питал энергией и силой не только хозяина, но и его истинную. «Не понимаю. Причем здесь дракон?» Нахмурился и подался вперед. Посмотрел в разумные глаза парня и удивился тому изменению, которое незаметно происходило с ним, пока он рассказывал историю своей бабки. Он тоже ей восхищался, обожал и боготворил. Ведьминская кровь бурлила в нем. И было похоже, что он светился. «Дракон!» Это важная составляющая истинной пары. Жив один, жива другая. Мертв дракон, мертва и его истинная. Убив последнего дракона, короля Босворта, королева Астрид умерла, а затем умер и Босворд. Хотя ему все же помогли это сделать. Но королева Астрид умерла не от родов. Ее сын Аритрис тогда был уже королем. «Это так», — хмыкнул парень. «Вначале нужно было избавиться от дракона, а потом уже от всех остальных. Но жена Аритриса оказалась мудрее ведьмы, хотя я бы поспорил с этим». «Дальше», — спокойно произнес, хотя руки чесались ударить этого ведьминского выродка. «У тебя осталось две минуты». Леа Баллард любила своего мужа так сильно, что ведьминский морок слетел с нее, обнажив подлинную натуру. И тогда король отправил фраю Дюпин на костер, не зная, на что обрекает всех женщин своей семьи. «Моя бабка перед смертью выкрикнула проклятие, которое смог бы снять только дракон». Если бы у каждого рожденного предыдущей королевой сына был истинный дракон, ни одна последующая женщина не погибла при родах. Но, убив последнего ящера, круг замкнулся. Женщины рожали и умирали, потому что спасти их было некому. — Потому что не было ни одного дракона, — прошептал И внутри меня проснулся мой зверь. Верно, умный план, согласись. Поэтому проклятие ведьмы не снять. Драконов же больше не существует, а проклятие живет гениально. А если он вдруг появится? Пожал плечами. Мало ли? Всякое бывает. Не думаю, нет. А ты... «Подумай!» — рыкнул, что тот задрожал. «Если дракон вдруг появится, тогда во время родов он сможет спасти свою истинную от смерти». «Как?» Мое терпение заканчивалось, как и вода в Клипсидре. «Не знаю как, чтоб пристал ко мне!» Чуть не плача, заламывая руки, вскрикнул Герхей. — Теоретически он должен своей силой вытащить из нее смерть. — Понятно. Я поднялся, перевернул крепсидру и сунул ее в карман сюртука. Посмотрел на парня и произнес то, что хотел давно сказать. — Это тебе за мою мать. А потом замахнулся и со всей силы ударил его кулаком по лицу. Хруст и я понял, что сломал ему нос. Парень вскрикнул и ударился о стену ниши, осел и махом отключился. Из его носа текла густая красная кровь, окрашивая губы и подбородок, делая парня еще более омерзительным. Надо было его замуровать и забыть об этом. Сейчас я сидел в малой гостиной и ждал свою истинную. «Леди Элис Дэй», Сехала из замка еще вчера, когда я сказал ей убираться ко всем чертям. Угрозы и проклятия в адрес моей семьи и Лиры не вызвали на меня никакого действия. Я больше не воспринимал эту женщину всерьез и намеревался избавиться от нее как можно быстрее. Король сам выставил ее за порог и сказал, что если она еще раз появится в столице, он лично отправит ее на костер как когда-то его дед поступил с ее бабкой. Похоже, она все поняла, даже не узнав, где находится ее братец. Вот такие высокие родственные отношения. Я услышал неспешные шаги моей возлюбленной и поднялся. Она была прекрасна и, кажется, почти на меня не злилась. Светлые волосы были заплетены в высокую прическу и открывали тонкую почти лебединую шею. На Лире было светлое длинное платье, которое скрывало все, что можно. А мне так хотелось увидеть ее стройные ножки, коснуться бедер, бархатной кожи живота и девичьей груди, от которых сходил с ума. Я никогда не говорил ей, что Лира у меня была первой и единственной. Может быть, однажды я поделюсь с ней этим секретом? но не сегодня. Зная, что может случиться с девушкой после того, как она забеременеет от меня, я не рисковал. В отличие от своего отца, я не желал, чтобы моя женщина умерла после родов. Но когда Лира появилась в моей жизни, мои чувства вспыхнули вновь, и я не смог сдерживать себя. Я пытался убедить себя, что это ребячество — Детская влюбленность, которая не имеет ничего общего с настоящими эмоциями. Но обманывать себя получалось все хуже и хуже. Как бы ни пытался, как бы ни старался, мои чувства к любимой девушке были сильнее меня. Мотнув головой, я улыбнулся и предложил Лире присесть рядом со мной. — Как ты сегодня себя чувствуешь? — Хорошо. Тошнила немного с утра. Но я к этому уже привыкла. «Лира, я должен рассказать тебе то, что узнал от ГРХД». Прошептал и тяжко вздохнул. «Звучит как-то жутко». Поджала губы, и ее брови сомкнулись на переносице. «Это и правда не очень приятно. Но ты должна знать правду». И я начал свой рассказ. Когда закончил и посмотрел в глаза любимой, увидел слезы. Тут же сел рядом и прижал к себе. Погладил по волосам и стер губами слезы с опухших глаз. «Меня спасет твой дракон?» Выдохнула мне в губы вопрос, и я больше не смог сдерживаться. Накрыл ее губы своими и с жадностью, присущим мне и моему дракону, вложил в этот поцелуй всю любовь и страсть. Я целовал ее и слушал, как стучит ее сердце она мне что то шептала я кивал и продолжал целовать ты моя долгожданная самая любимая мое счастье и радость я люблю тебя и снова прошу выйти за меня и стать моей женой о райлан мы с тобой уже женаты усмехнулась лира нас обвенчал кузнец в заброшенной церкви свидетелями у нас были звезды луна И принцесса Найфи. После ночи любви я забеременела твоим сыном, а в тебе проявился дракон. И мы истинная пара, — закончил то, что она о ней договорила. И мы истинная пара, — погладила меня по щеке, так нежно, так ласково. Только я читала, что у нас должны быть метки. У себя я не нашла. Может быть, она проявится позже? «Тебе нужна метка, чтобы поверить в нашу истинную пару», — усмехнулся я. «Думаю, нам надо подумать о том, как спасти тебя во время родов». «Я знаю, что твой дракон спасет меня. Я в этом абсолютно уверена». Вновь коснулась моей щеки и закрыла глаза. «Я чувствую его. И знаешь, что он мне сейчас сказал?» «Понятия не имею». Взял ее ладонь в руку и поцеловал в центр. Он сказал, что как только выберется наружу, заберет меня себе. Лера засмеялась таким звонким смехом, что мое сердце вспыхнуло от любви к ней. Приблизив ее лицо, посмотрел в родные синие глаза и вновь накрыл ее губы своими. Мой дракон довольно рыкнул, соглашаясь со мной и уверяя в том, что наш первый оборот — Пройдет хорошо.